В сорок первом году после ампутации ноги и руки, ему не было тогда и двадцати пяти лет, Шейкинса направили в распоряжение монастыря как садовника и второго привратника. И этот Шейкинс хорошо знал о визитах Лени. Автору удалось допросить его дважды, но уже после второй беседы Шейкинса перевели в Нижнерейнский монастырь. А когда была предпринята попытка разыскать его, Шейкинса спровадили в другую обитель. И одна весьма энергичная монахиня по имени Сепиенция недвусмысленно намекнула автору, что орден никому не обязан отдавать отчет о своей кадровой политике. Исчезновение Шейкенса по времени точно совпало с отказом сестры Цицилии принять автора для четвертой беседы. На этот раз специально о Рахеле. Поэтому автор подозревает здесь всякого рода козни, интриги и тому подобное. Он даже знает теперь, чем они вызваны. Орден пытается создать культ Рахели, быть может, подготовить ее к канонизацию, причисление к лику святых. И в этой связи выяснять роль Саглидатаев, так это было обозначено, то есть в данном случае роль Лени, явно нежелательно. Пока Шейкинсу еще разрешалось говорить, и пока он еще говорил, монахини не знали, о чем он говорит. Автору все же удалось записать следующее. До середины 42 -го года Шейкенс раза два в неделю, а то и три, тайно впускал Лени Крахели. Через квартиру привратника Лени проникала за монастырскую ограду, а уж территорию монастыря она знала как свои пять пальцев. Лотта, которая всегда была не очень-то высокого мнения о сей мистической и таинственной монахине, не располагает никакими сведениями по этому вопросу. Да и Маргарет, видимо, узнала от Лени только о смерти Рахели. Она зачахла, — сказала мне лени Умерла от голода, хотя под конец я каждый раз приносила ей поесть. А когда она умерла, они закопали ее прямо в саду, даже без надгробия, без креста. Я пришла и сразу почувствовала, что ее уже нет. Шейкенс мне сказал, — Какой смысл вас пускать, барышни? Какой смысл? Вы ведь не будете разгребать руками землю. Тогда я пошла к настоятельнице и начала упорно спрашивать, где Рахель. Мне сказали, уехала. А когда я спросила, куда уехала, настоятельница перепугалась и сказала, неужели, детка, у вас нет ни капли благоразумия? — Ну вот, — продолжала Маргарет, — я рада, что не ходила вместе с Леникой к этой Рахели и что мне удалось удержать Лени от объявления в газетах. Это могло бы плохо кончиться для самой Лени, для монастыря, для всех вообще. С меня довольно было слов Рахели. Господь близок. Мне все время мерещилось, что он действительно вот-вот войдет в дверь. В этом месте Маргарет, несмотря ни на что, перекрестилась. Ну, конечно, я спрашивал себя Шейкинс во время последней беседы с автором, когда он был еще весьма разговорчив, что это за дамочка, откуда такой шик, откуда такое шикарное авто, и думал. Наверное, она жена какого-нибудь нацистского бонзы, а может, путается с кем. Кто мог тогда ездить на собственной машине? Нацистские бонзы и промышленники. Все шло у нас шито-крыто. Конечно, я проводил ее тайком в сад через этот мой флигелек, видите, и выпускал тем же путем. Но все-таки это раскрылось, потому что у той сестры наверху нашли чинарики, да и в келье пахло табачным дымом. А потом однажды разыгрался большой скандал. Дежурный по противовоздушной обороне заявил, что в одном окне виден свет. Это кто-то из них чиркнул спичкой, будьте уверены, ведь они обе там наверху курили. А горящую спичку видно за целый километр, если вокруг затемнение. Известная история. Словом, у нас были неприятности, и ту крошку перевели в подвал. Крошку? Да, маленькую старую монахиню. Я ее увидел только раз, когда она переезжала. Она взяла с собой скамеечку, чтобы преклонять колени при молитве, и постель. Распятие она не захотела брать, не захотела. Помнится, она сказала, это не он, это не он. И мне сразу стало не по себе. Но шикарная блондинка продолжала ездить, она была упрямая, можете мне поверить. Пыталась уговорить меня, чтобы я помог ей похитить крошку. Она хотела ее увезти не больше, ни меньше. Ну вот, я сделал глупость, дал себя подкупить. Она совала мне сигареты, иногда кусок мыла, кофе. И я по-прежнему пускал ее в подвал тоже».